«Ужасная катастрофа!» «Но мы же победили, мистер Клент!» Сказала Мошка, решив, что Клент не слышал последних слов распорядителя боев. «Сарацин побил Цвету и... еще уйму народа! Уж такой он гусь!» «К утру весь Мандалеон будет охвачен!» «Ну да, в таверне была половина города. Благородные, мастеровые, шкалеры, и все они видели Сарацина. Все попались одним махом!» «Ага, попались! Еще как! И по делам!» Клент ослабил шейный платок, словно ему стало трудно дышать. «Вариантов нет», — сказал он. «Будет война». Мошка уставилась на него в недоумении. «Чего?» Клент, кажется, только сейчас осознал, о чем щебечет мошка. Воззрившись на нее, он переспросил. «Что не ясно? Мошка, пойми, герцог арестовал всех ключников в Мандалионе. Он тяжело вздохнул.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 на улицах, в домах и на реках. В городах начнется голод, и солдаты примутся за мародерство, а короли с королевами, столько лет сидевшие тихо в своих замках, бросят в мясорубку наемные армии, лишь бы подняться на волне смуты. Ну как, здорово? Мошка стояла с открытым ртом. Даже не скажешь, что ошеломило ее сильнее. Картина будущего, нарисованная Клентом, или сам Клент — потерявший всякое самообладание. «Я даже не думала... еще бы! Зачем тебе?» Клент взглянул на нее со смесью жалости и сочувствия. «Ладно, откуда тебе знать?» — добавил он примирительно. «Хуже всего я теперь сомневаюсь, что злосчастный печатный станок принадлежит ключникам». «Что?» В голове у мошки все окончательно спуталось. «Я подслушивал за дверью, как они допрашивали Хопфуда Пертеллиса», — сказал Клент. «Они хотели узнать, где этот чёртов станок. Потом обсуждали, как трудно найти дрессированного крокодила на черном рынке. А потом распахнули дверь и втащили меня внутрь за шейный платок». «Что? Они тебя...» «Да, я попался».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 «Нам надо бежать из города. В том отчете было мое имя. И твое тоже, Мошка». Мошка почувствовала, что к каплям дождя на лице примешиваются слезы и опустила голову. Она знала, что стоит поднять взгляд, и она увидит вдалеке восточный шпиль. Тогда она точно расплачется. «Мистер Клент, вы можете... можете оставить меня?»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 Время было позднее, так что единственные глаза, видевшие, как мошка с рацином садятся в лодку, принадлежали курам во дворе. Лодка была сплетена из овняка, обтянута кожей и напоминала большую корзину. Внутри лежала пара весел. Швартовая веревка была обмотана вокруг столбика. Мошка представила, как пирожок привязывает лодку. Губа закушена от усердия, рыжие завитки падают на лицо —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 Клент увидит, что все спокойно, и привезет ее обратно. Когда Мошка думала о леди Тамаринт, мысли путались, но ее не оставляло странное ощущение, что их судьбы неразрывно связаны. Она не злилась на Клента за то, как он говорил с ней. Всю жизнь ее поливали куда худшей бранью люди, совершенно равнодушные к ее существованию. Она привыкла и научилась жить в страхе.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 Они должны исчезнуть тихо, никого не разбудив. Он что, обворует дом перед уходом? Может, в эти самые минуты он снимает простыни с кроватей, прячет в сумку подсвечники и столовое серебро? Мошка представила, как Клент подходит к алтарям почтенных и без зазрения совести сгребает с них подношения, а то и самих идолов, чтобы продать потом или вовсе переплавить на металл. Нет, он не посмеет.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 «Я, кажется...» — сказал Клент, тщательно выговаривая каждое слово. «Велел тебе ждать в лодке!» «Я под дождем промокла», — ответила Мошка еле слышно. «Хочешь сообщить что-то еще? Спокойный тон Клента не на шутку испугал Мошку. Она молча покачала головой. «Тогда поговорим позже. Сейчас нужно действовать. Иди сюда, помоги мне». Мошка прикинула, стоит ли бросить свечу и сбежать. «Послушай, девочка, ты хоть немного представляешь, в какой переплет мы попадем, если наши имена свяжут с этим кадавром?» «Вот так», — мелькнула в голове у Мошки. «Ты искала компромат на Клента? Вот, пожалуйста». Она сделала несколько неверных шагов к Кленту. «Только теперь», — пропищал внутренний голос, «ты с ним повязана». Подойдя, Мошка скользнула взглядом по лицу мертвеца. «Это был капитан Куропат». Хорошо, что глаза его были закрыты, иначе бы она лишилась чувств. Он лежал в нелепой позе, будто завалился в сундук с пьяну и заснул. мертвым сном. «Если я побегу», — апатично размышляла Мошка, «клент подумает, что я подниму на ноги дом, схватит меня и убьет. Она смотрела, как клент упихивает куропата в сундук точно куль с тряпьём. Потом он опустил крышку и, взявшись за нижний край сундука, выжидательно взглянул на мошку. Ей потребовалось несколько секунд, чтобы сообразить, чего от нее хотят, и взяться за другой край. Сундук оказался еще тяжелее, чем представляла мошка. Она пыжилась изо всех сил, пятясь в раскорячку, лишь бы не уронить его. К ленту тоже приходилось нелегко, ведь он должен был подстраиваться под мошку.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 «Холодная ли?» «Умоляю», — про себя просила мошка почтенных. «Умоляю, пусть нас не увидят. Не дайте мне пропасть. Я больше ничего не попрошу, обещаю. Если все обойдется, то я когда-нибудь разбогатею и отдам все деньги церкви и пожертвую почтенным. Но только, пожалуйста, умоляю, сделайте так, чтобы все обошлось. Меня ведь повесят, стервятники выклюют мне глаза. И как я тогда вам помогу?» Когда они брели через часовню лимфа,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 Взяв вёсла, он аккуратно отчалил от стены и подгреб к берегу. Свесившись за борт, Клент набрал несколько валунов и снова взялся за вёсла. С каждым грибком они все больше удалялись от берега и вскоре уже плыли посередине реки. Дождь усилился, окружив лодку плотным занавесом. Дома по берегам стали едва различимы. Мир потонул в непроглядной мгле, и только луна бледным пятном светила сквозь тучи. Крупные капли с таким шумом барабанили по воде, что мошка едва различала отдельные слова из инструкции Клента. «Острову», — сказал он, кивнув на причал добряка случайника прямо по курсу. «Камни под одежду. Утяжелить». «Ясно». Клент хотел, чтобы она напихала камней под одежду куропата,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 Она не удержалась, мельком глянула на лицо. Рот и глаза были закрыты. На щеках пролегли глубокие борозды, эдакий символ скорби, одолевший душу усопшего. Мошка задумалась, все ли покойники имеют такой скорбный вид, или на лицах у них проступают те чувства, что они скрывали при жизни. Неожиданно для мошки лодка стукнулась о причал добряка-случайника. — Теперь подождем пока наползет туман, — тихо сказал Клент.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 «Давай», — прошептал Клент, — «бери его за ноги». Причал нависал над головой, так что они не могли встать в полный рост, но им все же удалось спихнуть за борт мертвое тело. Капитан Куропат с плеском ушел под воду. Все, что осталось от него — пена на воде, дышейный платок, мелькнувший знаком вопроса. Пару раз булькнули пузыри, и река успокоилась. Ненадолго. «Смотри!» Воскликнул Клент, показывая пальцем. Метрах в семи от лодки из воды показалась спина. Труп медленно поплыл к берегу. Разрази меня гром! прохрипел Клент. Он сбросил балласт. Клент дернулся плыть, но весло застряло между досок причала, и ему пришлось повозиться, вытаскивая его. Когда же он налег на весло, злосчастный труп исчез из виду. Все поглотил туман. Беспомощно оглядевшись, Клент бросил весла. Они дрейфовали, сидя в молчании. Затем Клент погреб обратно к брачному дому. Увидев его стену, Мошка испытала недоумение пополам с облегчением. Зачем Клент вернулся? Он что, передумал покидать мандалеон? Вслед за ним она протолкнула в окно сарацина и влезла сама. Сундук стоял на том же месте, и они понесли его в кладовку.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 и растянулся на кровати, не снимая ботинок. Внезапно он встрепенулся. «Ты куда?» — спросил он, увидев, что Мошка собирается выйти. «Я... нужно позаботиться о сарацине. Цвета его покусала, надо обработать ранки. У пирожка должен быть бренди». «Ладно, будь осторожна. И не буди меня, когда придешь. Мошка взяла сарацина за поводок и вышла в коридор. Пирожок открыла дверь на стук. На ней был ночной колпак, из-под него падала на плечи копна рыжих кудряшек. В целом она выглядела куда лучше, чем накануне. Видно, магический брачный обряд пошел ей на пользу. «Входи!» — поприветствовала она Мошку. «Хочешь есть?» Девушка была рада ночной гостье, но улыбка ее несколько поблёкла, когда Мошка бесстрастно вошла в комнату и села на пол у стены, подтянув колени к подбородку. «Что случилось?» — спросила пирожок. Мошка спрятала лицо в коленях, а потом взглянула на девушку большими черными глазами, в которых плескались страх и недоумение. — Мошка, что случилось? — спросила пирожок упавшим голосом, и уголки ее рта сползли вниз, словно она вот-вот зарыдает. — Ты пугаешь меня? Тебя кто-то обидел? Мошка покачала головой. — Дурной сон приснился? Со мной бывает.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 Мошка смотрела на нее как со дна колодца, где так темно, что не видно собственных рук. Ей казалось, что пирожок взирает на нее из мира света и добра. Мошка хотела к ней, в этот мир, но боялась, что мрак придет туда вместе с ней. «Это был сон?» — спросила пирожок и наморщила нос, как от щекотки. «Да», — сказала Мошка сипла, — «просто сон».